и о чем молилась предказанскую божью матерью которую у мамаша в спальне стоит на голгофу то тяжело всходить хм. так значит решено уж окончательно за делового и рационального человека изволите выходить авдотья романовна имеющего свой капитал уже имеющего свой капитал это солиднее внушительнее